он взял его. «Это кинжал, Блэкададли», — сказал он. Бедняга был им заколот, и все думали, что это сделал я. «Надеюсь, вы уже осмотрели большую часть достопримечательностей Лондона?» — продолжал он. «А это моя двоюродная тетка Эмили. Я часто намеревался совершить вокруг нее поездку в экипаже Марлоу не улыбнулся. «Простите меня», — сказал он. «Но, может быть, мы прекратим дурачиться?» «Я пришел к вам, как последней надежде, мистер Кэмпион». Серьезность юноши была очевидна, но его неугомонный хозяин продолжал свою болтовню. «Конечно, все, что я могу, — сказал он любезно. — Я на днях уже предпринял кое-что, но ничего подлого и нечестного, — говорил в это время он, подавая гостю опасный на вид коктейль. Исключительно мое собственное произведение. Содержит почти все, кроме чая. Итак, молодой человек». «Что я могу для вас сделать?» Марлоу принял напиток. «Послушайте», — сказал он, — «вы всегда так разговариваете?» Кэмпион выглядел смущенным. «Почти всегда», — сказал он, — «люди со временем привыкают. Я ничего не могу поделать. Это такая болезнь, вроде заикания. Мои друзья делают вид, что не замечают этого. Что вам сказали в полиции сегодня утром?» Последний вопрос был задан так внезапно, что марло Лоббит не смог скрыть удивление. — А откуда вы знаете, что я был в главном полицейском управлении сегодня утром? — спросил он. Мистер Кэмпион торжественно и осторожно снял с пальто своего посетителя маленький кусочек ворса. — Полицейский ворс, мой дорогой Ватсон, — сказал он, — я заметил его, как вы только что вошли. С этого момента мой мозг работал. «Полагаю, они уклонились?» Марлоу взглянул на него. «Они не могут гарантировать безопасность моего отца». Кэмпион покачал головой. «Я их не осуждаю. Ведь и ваша собственная полиция в Нью-Йорке не давала каких-либо гарантий. Не так ли?» «Нет», — сказал Марлоу. «Это основная причина, по которой я привез старика сюда. Наш главный полицейский сказал мне, что, по его мнению, преступники играют с отцом в кошки-мышки и достанут его». «Когда захотят». «Понимаете?» — воскликнул он взволнованно. «Старик сам во многом виноват. Он не хочет соблюдать никаких разумных ограничений. Не позволяет полиции присматривать за ним». «Он никогда не боялся, понимаете?» Он поколебался и добавил слово «их» со странной интонацией. «И не собирается. Он не сумасшедший. Просто он придерживается таких вот взглядов. Вы понимаете, чего я от вас хочу?» «Не совсем», — сказал мистер Кэмпион задумчиво. «Как это случилось, юноша? С чего началось?» Марлоу ставился на него с удивлением. «Вы хотите сказать, что не знаете?» — воскликнул он. «Я совсем вас не понимаю, мистер Кэмпион. Когда вы спасли моего отца, у вас наверняка было хоть какое-то представление о том, что происходит». «Ну, естественно», — сказал Кэмпион беззаботно, — «но не очень определенно. На борту корабля у меня был один старый знакомый». И он указал мне на парня, который очень подружился с магом. Как любой профессионал, я заинтересовался техникой фокусника и просто одолжил Хейга на случай какой-нибудь нежданности «Вы знаете, я верю, что мышка полюбила меня. Я рад, что смерть ее была мгновенной. Между прочим, — продолжал он, — могу я спросить, вы сегодня пришли ко мне из-за того моего идиотского появления на сцене?» Марлоу колебался. «Не совсем», — произнес он, — «когда сегодня утром я беседовал с главным инспектором Дедвудом в Скотланд-Ярде и понял, что они не смогут защитить старика, то попросил назвать человека, к которому мог бы обратиться». Мистер Кэмпион хихикнул. «Мило с его стороны», — сказал он. «Вы, конечно, знаете, кто они?» — спросил он вдруг. Марлоу Лоббет уже привыкал к этим быстрым переходам в темпе разговора и настроения. Он покачал головой. Его проницательные темные глаза уставились на очки, которые скрывали от него серьезность Кэмпиона. «Семистер!» Он произнес это слово очень тихо, почти шепотом. Кэмпион молчал какое-то время. И Марлоу наклонился вперед в своем кресле. «Мистер Кэмпион!» — сказал он. «Вы можете рассказать мне о Симисторе?» «Кто он? Гангстер? Мошенник? Это конкретный человек? В Нью-Йорке говорят, что дела Симистора уходят на сто лет прошлое, и что такого человека не существует, а мощная банда использует это слово как торговую марку». «Скажите мне», — продолжал он, — «он существует?» Кэмпион засмеялся. «Мой дорогой, где-то на этой земле, очевидно, есть человек по имени Симистор». Он может быть дьяволом или кем угодно. И он действительно олицетворяет власть дьявола, как наркотик. Я все это говорю не для того, чтобы охладить ваш юношеский пыл, продолжал он. Но самое опасное – это недооценивать врага. Вот все, что я знаю о нем. Я разговаривал с мошенниками и с полицейскими. Я даже говорил с членами его банды. Но я никогда не встречал никого, кто бы видел его. Это может быть голос по телефону. Тень на дороге, рука в перчатке, которая выключает свет. О нем есть тысячи свидетельств, и ни в одном нет и намека на то, как он выглядит. Говорят, никто еще не сумел уйти от него. марло поежился в кресле. «Я слышал это, и поэтому пришел к вам. Вы наш последний шанс. Простите, что я так говорю. Вы сможете мне чем-либо помочь?» Альберт Кэмпион посмотрел на него с авиным взглядом, но не ответил. «Есть одна вещь, которую я не могу понять», — сказал он. «Почему именно ваш отец?» Марлоу встал и прошелся по комнате. «Это меня тоже беспокоит. Я ничего не знаю, но это похоже на месть». Кэмпион кивнул. «Понимаю», — сказал он мрачно. «Что-нибудь еще?» «Я не уверен с сомнением», — сказал Марлоу. «Видите ли, я обнаружил это не сразу. Это длится довольно долго». Когда я был ребенком, то не имел представления, чем занимается мой отец. Только недавно мне удалось кое-что вытянуть из него. Но признался он в очень немногом, даже мне. Очевидно, старик боролся с бандой Семистера всю свою жизнь. Он не был несправедливым, вы понимаете? Он просто становился жестким, когда дело касалось их. Но он ничего не достиг. Совершенно неожиданно, это было после суда над Стейнбейном, Он не принимал в нем участия, а только давал советы. Это было уже после его отставки. За ним началась охота. «Мы живем в страхе в течение шести месяцев». Закончил он тихо. «И это все?» — мрачно спросил Кэмпио. марлу лоббит заколебался. «Ну, остальное только догадки». «Давайте их», — сказал Кэмпио. марлу закурил. «Вы должны понять», — начал он нерешительно, — Мой отец ничего не рассказывал мне, и я не знаю ничего определенного. Но из нескольких событий, случившихся в последнее время, я сделал вывод, что у отца есть что-то конкретное против этой банды. Консультативная работа. Такой расплывчатый термин. Я не мог отделаться от чувства, что он целиком посвятил себя расследованию преступлений Семистера. Возможно, он не признается в этом, не желая пугать нас. Но я пришел к выводу, что старик что-то нашел. Мне кажется, что он нашел какой-то ключ для опознания самого семистра. Алберт снял очки и рассматривал посетителя с откровенным удивлением. «Я надеюсь, ради вашего же спасения, что это не так. И если, как вы уже сказали в начале, банда семистра охотится за вашим отцом и за мести, это одно. Тут есть надежда. Но если то, что вы сейчас предположили, правда...» Тогда я боюсь, что огромные суммы, уплаченные за услуги мистера Кэмпиона, будут пустой тратой денег. Я говорю вам совершенно откровенно. Ваш единственный шанс — это упрятать старика в Брикстонскую тюрьму, и это не смешки мешки». поднялся. «Понятно. Я уже сказал вам, что вы моя последняя надежда». Кэмпион колебался. «Мне бы не хотелось...» «Да». «Хорошо. Мне бы хотелось сделать что-нибудь с Симистором», — сказал он наконец. Молодой американец быстро повернулся к нему. «Ну вот и наш шанс», — сказал он. «Возможно, это очень слабый шанс. Но, в конце концов, рискнуть стоит». «Мой дорогой молодой оптимист», — сказал Кэмпиум, предостерегающий, — «в запали, вы говорите мне, вот прекрасная война, пойдем и завязнем в ней». От дальнейших комментариев его отвлек стук в наружную дверь. «Час 30 сказал Кэмпион, — «извините меня». Он вышел из комнаты и вернулся с газетой в руках. «Теперь я могу одеться», — объяснил он радостно. Его глаза пробегали по газете. Вдруг он замер и через минуту сунул газету своему посетителю. «Чудесное спасение известного американца», — гласил заголовок. «Судья Кроуди Лоббетт, известный американец», Чудом избежал несчастного случая, когда такси въехало на тротуар около отеля, где он остановился, и врезалась в витрину магазина. Это случилось сегодня в двенадцать часов. Никто не пострадал. «Мой бог!» марлу бросился к дверям. «Они не знают, где я. Я не оставил им адреса. Изабель будет ужасно напугана. Я должен бежать к ним сейчас же!» Кэмпион исчез в своей спальне, которая была рядом подождите меня крикнул он я буду готов через минуту марло появился в дверном проеме я не совсем понимаю вас я с вами сказал компион